Глава 38. Без лишних вопросов поднимаюсь из-за стола, несмотря на то, что еще недавно раздумывала о том, чтобы уволиться. Сначала дело, потом все остальное. «Может, я тоже чем-то могу помочь? У меня есть некоторый опыт?» — говорит Света. «Спасибо, но у вас есть свой начальник и свои должностные инструкции. Вот их и придерживайтесь», — строго ответил большой босс. «Пока мы со львом поднимаемся наверх, никто и слова не произносит». Начальник зовет меня в зал для конференции и кратко инструктирует, только в конце уточняет. Встреча с китайцами. С ними будет еще и переводчица. Ей все так же, как и им организуй. Хорошо. Я взбодрилась. Деловая встреча с китайцами. Вот это будет интересно. Та самая практика, что мне нужна. Нет, все же на этой работе хотелось бы остаться. Но вставать на колени? Скажите, а что с Дианой? Беременна. «Ой!» «Да, и такое бывает». «А почему это форс-мажор?» «Не хочет, а ее молодой человек, наоборот, выясняет теперь отношения. Денек, в общем, пусть погуляет». «Ален, что стоим? Времени в обрез?» «Работать!» Начальник удалился из зала. Через полчаса поняла, что меня слегка потряхивает. Дианы нет, и мне кажется, будто я что-то делаю не так. Ну, или сделаю. Первая подходит переводчица, смиряет меня удивленным взглядом. «А где Диана?» «Теперь я буду вместо нее». «Вы ведь переводчик, Полина Андреевна?» «Да», — женщина вздернула нос. «Мне кофе?» Только она это произнесла, и в зал вошел шеф. «О, Полина Андреевна, уже приехали, хорошо?» «Здравствуйте. Алена, идемте. Встречаем партнеров внизу». «Хорошо». Не попила Полина Андреевна кофейку, отправилась с нами вниз. В лифте я заметила, как она смотрит на льва. Ну, понятно все, очередная воздыхательница. На первом этаже мы встретили иностранных партнеров возле входа. Тут возник неожиданный для меня конфуз. Я поклонилась для приветствия, а лев протянул руку. Китайцы обратили на это внимание и заулыбались. Мне ответили тоже приветственными поклонами, а затем процедура знакомства. Лев, оказывается, большинство гостей знает, как и они его. Меня тоже представили. В составе китайской делегации в основном все молодые. Есть девушки и только двое почтенных убиленных сединами мужчин. Сейчас пошла мода на западные современные приветствия. Наклонившись к моему уху, тихо произнес Лев. Ну, не знал, прошу прощения. Поднимаемся наверх. Китайцы приветливо улыбаются, активно общаются со Львом через переводчика. Все заходят в конференц-зал, где к ко Льву присоединяются еще пара крупных начальников, с которыми я познакомилась на корпоративе. Дальше рабочая рутина. Работа принеси-подай. Китайцы быстро заметили, что мне не требуется переводчик, чтобы понять, чего они в тот или иной момент хотят. И мне кажется, они этим довольны. Хотя по ним трудно что-то понять. Большую часть времени на их лицах ровная, приветливая улыбка. Для меня большое развлечение слушать, что говорят очень много новых незнакомых слов на деловую тематику когда появляется свободная минутка я по свежей памяти записываю в блокнот новые слова чтобы потом узнать их значение очень нравится как ведет переговоры лев он такой уверенный внушительно положительный харизматичный бедные китаянки он не оставил им ни шанса остаться равнодушными в разгар встречи пошли конкретные неделовые обсуждения называются денежные суммы очень крупные. «Объемы поставок и прочее». В какой-то момент Полина оговорилась. Назвала не ту сумму китайцам. Похожую, но в разы меньше. Те тут же между собой зашептались, а потом стали отказываться от очередной предложенной сделки. Причем без объяснения. Почему? Брови льва удивленно взлетают вверх. Подхожу к начальнику и на ухо сообщаю ему об ошибке переводчика. «Полина Андреевна, вы неправильно назвали последнюю сумму. Объясните это нашим друзьям и назовите верную». «Я все сказала верно!» Полина Андреевна обижена надула губы. «Я не ошибаюсь, я профессионал!» Вот теперь напряглась я. Вдруг Лев мне не поверит. «Делайте, как я говорю!» Приказывает мой босс Полине и так говорит китайцам, что сумма изменилась, называют нужную, но не сообщает о том, что это ее ошибка. Кидаю отчаянный взгляд на начальника. Говорить ему об этом или нет? Ведь это уже мелочь, и я получусь просто какой-то ябедой. Шеф смотрит на меня так, словно спрашивает, верно ли теперь все. Наклоняюсь и говорю опять ему на ухо все как есть. Ведь он же мой начальник, а Полина никто. И он, я считаю, должен быть в курсе всего. Вот теперь переводчик заметил и догадался, что это не начальник заметил ошибку. И кто ее сдает? Полина Андреевна подарила мне убийственный, многообещающий взгляд. «Почему вы не хотите признать ошибку?» спрашивает Лев Полину. Я не ошибаюсь в таких серьезных вопросах. Ошибаться могут все. Гос не стал больше отвлекаться на переводчицу и что-то от нее требовать. Переговоры продолжились, и теперь китайцы, посовещавшись, быстро согласились на предложение. После совещания, когда провожали партнеры, шеф подходит к Полине, придерживает ее под локоток, просит задержаться и говорит, что совещание было записано на камеру, и будет произведена проверка. Будь ошибка признана сразу, ничего такого не устраивалось бы. Но теперь это принципиальный вопрос. Да, ведь получается, что либо Полина невиновна, и я соврала, либо она упрямый баран, ну или просто овца. Под конец в холле случилось приятное. Я разговаривала с одной из китаянок. Поговорили немного о национальных традициях. Еще она спросила, какие места, по моему мнению, стоит посетить в городе, ведь она тут в первый раз. В общем, беседой я наслаждалась, ведь это практика разговорной речи с носителем языка. Все, китайцы уехали. Шеф кому-то позвонил и поманил Полину Андреевну за собой. Начинаются разборки. Запись камеры оказалась качественной, со звуком. Помимо меня, моего босса и Полины, подошел еще начальник и еще один переводчик, именно от нашей компании. Полину нанимали китайцы. Момент с неправильно оговоренной суммой просмотрен. Полина покрывается бордовыми пятнами. А наш переводчик подтверждает ошибку. Меня и переводчика попросили выйти из кабинета. Остались только Полина и два начальника. Услышала, как щелкнул замок. Почему-то в моей голове сразу вырисовывались сюжеты из специфических немецких фильмов.